О доказанной пользе объятий Знаете ли вы, что объятия помогают избавиться от бессонницы и укрепляют иммунитет? Как утверждают врачи, проводившие не одно исследование, если люди обнимутся, они заснут после этого через пять минут. Оказывается, объятия укрепляют брак. Доказано, что тот, кто много обнимается, живет в крепком браке. Если женщина в течение дня хотя бы три раза обняла своего любимого мужчину, это уже гарантия того, что брак будет крепче. Тот, кто часто обнимается, имеет больше шансов на долголетие, а дети, которых много обнимают дома, имеют больше шансов на успешную карьеру и куда увереннее в жизни, чем их недополучившие тактильных ощущений сверстники. Как же они работают, эти объятия? Хорошие, искренние, добрые объятия снимают мышечный спазм, снижают гормон стресса, омолаживают, нормализуют давление, повышают гормон радости. Они влияют на гормональный статус нашего организма, причем очень сильно. Исследовали большую группу добровольцев, больше тысячи человек. Одни люди много обнимались, другие нет». Среди тех, кто обнимался вирусом гриппа, заразились в два раза меньше человек, чем среди тех, которые этого не делали. Объятия значительно повышают иммунитет. Загадка? Ответ очень простой. Гормональный статус во время объятий меняется так, что иммунитет повышается. Тонкие механизмы организма еще до конца не изучены, но кое-что уже известно. Во время объятий вырабатывается гормон окситоцит. Это гормон принятия другого человека. Тот, кто регулярно обнимается, чувствует себя более открытым и спокойным, более приятным в обществе. Уходит гормон стресса, кортизол, и уже не хочется на кого-то кричать, ругаться, злиться. Объятие – это прежде всего благожелательность. Даже если нет возможности заключить человека в объятия, иногда достаточно просто взять другого за руку. Больше всего ратуют за объятия психологи и психотерапевты. К примеру, Вирджиния Сатир, американский психолог, утверждает, что человеку для выживания требуется не менее четырех объятий в день, для поддержки – восемь, а для роста и здоровья – 12. Именно объятия способны уменьшить напряжение психики, вытащить человека из депрессивного состояния и помочь в преодолении страха. С точки зрения медицины физические объятия приводят к следующим позитивным изменениям. Укрепляется иммунная система, количество гемоглобина в крови повышается, заметно улучшается сон, пробуждение по ночам становится редким явлением, нормализуется деятельность центральной нервной системы, стресс уходит, значительно сокращается риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, период реабилитации после перенесенных болезней сокращается на 30%. Выработка гормона эндорфина в момент объятий способствует приливу жизненных сил, настроение улучшается, количество энергии в нас увеличивается. По-разному испытывают потребность в объятиях мужчины и женщины. Для женщины важно теплое объятие, которое дает ей уверенность и чувство защищенности. При редких объятиях возможно развитие тревожности и депрессивных состояний. Для мужчины, в том числе в подростковом возрасте, важны похлопывания по спине или по плечу, дружеская борьба, медвежьи объятия, то есть те же тактильные контакты, но выраженные в более грубой форме. Особую ценность объятий играют в жизни пожилых людей. Канадские ученые из университета МакГилла провели исследование, которое доказало, что супруги, сохраняющие чувственные отношения на всю жизнь, целующиеся и обнимающиеся, стареют медленно, реже болеют и имеют большую продолжительность жизни.